Глава двадцать вторая Три дня я лежу на диване носом к стенке. У меня нет сил жить дальше эту жизнь. На четвертый день вечером маме удается поднять меня с дивана и уговорить пойти чай с только что испеченной шарлоткой. Я облачаюсь в мамин розовый банный халат и мои старые стоптанные тапочки. Осторожно смотрю на себя в зеркало. Господи, на кого я похожа? И со вздохом шаркаю на кухню. А потом мы с мамой молча сидим за столом, пьем зеленый чай с жасмином и едим шарлотку. Мама деликатно отводит глаза и ободряюще мне улыбается. «Вкусная шарлотка? Очень!» Мама ждет объяснений. Я все никак не могу начать рассказывать, а мама стесняется задавать вопросы. «Может, чего покрепче выпьем?» – предлагает она. «А у тебя есть...» Мама открывает холодильник и достает бутылку кофейного ликера. «Пойдет? Наливай!» И мы пьем кофейный ликер из хрустальных рюмок. После пятой рюмки я чувствую в себе силы поделиться с мамой всем, что со мной произошло. «Он отобрал у меня все, мама!» Заканчиваю я свой длинный рассказ. У меня не осталось ничего. Ни квартиры, ни машины, ни денег. Даже телефона нет. «Я нищая, мама. И на работу меня никто не возьмет. У меня волчий билет. Геннадий Петрович Ветров постарался. Это полный крах моей жизни. Это днище. Ниже уже некуда. Ты жива, и это самое главное. Могло бы быть гораздо хуже», – утешает меня мама. «Жива. Но что мне делать с такой жизнью? Как мне жить дальше?» «Подожди». Мама уходит в комнату, затем возвращается и кладет передо мной банковскую карту. «Вот, она твоя». «Что это?» «Не понимаю я». «Деньги, которые ты ежемесячно присылала мне из Америки в течение семи лет. Я не тратила, а переводила на эту карту». «Почему ты их не тратила?» Ошарашенно спрашиваю я. «Мне хватало моей зарплаты. А эти деньги я откладывала на черный день. Мой?» Или твой. И вот твой, к сожалению, наступил. Кристина, доченька, ты не нищая. Эти деньги твои. Я потрясенно беру карту в руки и обалдело смотрю на маму. Но тут же очень много. Пытаюсь посчитать в уме, какую сумму я перечислила маме за семь лет. Но выпитый кофейный ликер мешает мне в расчетах. Тебе хватит на все необходимое. Мама, спасибо тебе. На глазах выступают слезы. У меня просто нет слов. Я встаю из-за стола и крепко ее обнимаю. Надо заказать хоть какую-то одежду в интернет-магазине, а то я совершенно голая. Твой планшет работает? Конечно, сейчас принесу. Мама приносит мне свой планшет, и я делаю заказ в интернет-магазине на самое необходимое. Заодно проверяю почту. Среди непрочитанных писем обнаруживаю письмо месячной давности от моего бывшего американского коллеги Джозефа. Открываю и читаю. «Мам, мне написал Джозеф из Америки. Помнишь, мы с ним работали в одной компании?» «Ты рассказывала, я помню. У меня даже сохранились ваши с ним фото, которые ты присылала. Он пишет, что они с другом создали свою фирму и приглашает меня к ним на работу в Америку. Перевожу я маме». Предлагает хорошую зарплату и оплату жилья. Представляешь? И это же так прекрасно. Это для тебя самый лучший выход из ситуации. Радуется она. Ты считаешь, что мне надо уехать в Америку? Конечно. А что тебе здесь делать в сложившихся обстоятельствах? Но у меня нет грин-карты. Когда я вернулась три года назад, я ее куда-то засунула. А может и выкинула за ненадобностью. Ты ее засунула за магнитик на холодильнике с видом Нью-Йорка, а я ее обнаружила и оставила себе на память как сувенир. Пользовалась ею в качестве закладки для книг. Серьезно? Никак не могу поверить я такому повороту. Мама уходит в комнату и тут же возвращается с моей американской грин-картой. Вот, вручает мне с улыбкой. Так что руки в ноги иду скорее в Америку. Я кидаюсь маме на шею с радостным визгом и слезами благодарности. У меня есть деньги и гринка. Мама, спасибо тебе. Что бы я без тебя делала? Крис, доченька, только пообещай мне одну вещь, просит мама. Какую? Что не будешь мстить, Натали? Я отпускаю маму и сажусь на стул. Медленно пью тягучий кофейный ликер из хрустальной рюмки. Я убью ее. Тихо говорю я. «Ты что?» Испуганно машет на меня мама. «В тюрьме захотела гнить остаток жизни из-за какой-то змеюки? Мама, ты разве не понимаешь, что это все? Весь этот кошмар. Из-за нее?» «Я все понимаю. Она поступила мерзко и ужасно. Она вмешалась в ваши судьбы. Но месть не вариант. Она уже наказана жизнью. Посмотри, какая она несчастная». Волочиться, как одержимая, всю жизнь за мужчиной, который ее не любит и не полюбит никогда. Я упрямо молчу. Я не могу оставить Натали безнаказанной. Пообещай мне, что не будешь ей мстить. Жестко настаивает мама. Поверь мне, жизнь мудрая штука. Расставит все на свои места и накажет тех, кто заслуживает наказания. А вот с этим я абсолютно согласна на все сто процентов. И меня она уже наказала заслуженно и по всей справедливости. Хорошо, мама, я обещаю. На следующий день мама уходит на работу в школу. Я связываюсь по скайпу с Джозефом, чтобы уточнить, всели ли еще его предложение. Ведь прошел целый месяц. «Привет, Джозеф!» Радостно кричу я, увидев его лицо на экране скайпа. «Привет, Крис! Как твои дела?» Он тоже очень рад меня видеть и машет рукой. «Все хорошо!» «Джозеф, я только что прочитала твое письмо. Скажи, твое предложение еще в силе?» «Да, конечно. Мы будем рады видеть тебя в качестве сотрудника нашей компании». «Джозеф, я согласна. Вылетаю первым же рейсом, на который смогу взять билет». «О, Крис, это здорово. Сообщи мне дату и номер рейса. Я тебя встречу». «Отлично. Даже не верится, что все так удачно складывается». Значит, снова Америка. Так какого чёрта я тогда вообще сюда возвращалась? Чтобы пережить весь этот трэш? Нахожу в мамином гардеробе подходящую одежду. Одеваюсь и иду в пункт выдачи заказов забирать свой интернет-заказ. Какое-то время уходит на восстановление моего потерявшегося загранпаспорта. Затем я покупаю билет до Нью-Йорка в один конец. Снова связываюсь по скайпу с Джозефом и сообщаю дату и номер рейса. Джозеф будет встречать меня в аэропорту. Мы еще обсуждаем кое-какие детали моей работы и проживания. Слышу звонок в дверь. Открываю дверь и вижу Натали. Стоит себе, как ни в чем не бывало. В длинном сером плаще. В шарфике. В серых туфлях на высоких каблуках. Сумочка, тоже серая, висит на локотке. Зачем пришла? Сквозь зубы, еле сдерживаясь бесцветным голосом, спрашиваю я. «Только бы мне ее сейчас не убить!» Сдерживает данные маме обещание, «Да и гнить в тюрьме из-за этой гадюки нет никакого желания!» «Я пришла тебе сказать, чтобы ты не смела приближаться к Егору!» Невозмутимо отвечает мне это существо. «Он мой! Я беременна от него, и мы скоро поженимся!» «В общем-то, это все, что я хотела сказать!» Поворачивается на каблуках и спускается вниз по лестнице. Я смотрю ей вслед и ничего не могу поделать. Захлопываю двери, и даю волю слезам. И если я еще сомневалась, стоит ли мне попрощаться с Егором перед отъездом, то визит Натальи избавил меня от сомнений и колебаний. Я очень хочу увидеть его в последний раз. Из новостей я уже узнаю, что строительная компания «Инвестстрой», генеральным директором которой является Егор Раевский – Выиграла тендер на строительство нового московского анкоцентра. Соответственно, Кирилл Авдеев проиграл. Ну что ж, выиграл сильнейший. Завтра на месте строительства состоится официальная церемония. По традиции в фундамент будет заложен первый камень. Наверняка там будет присутствовать Егор. И вот на следующий день сижу в такси неподалеку и наблюдаю за церемонией закладки первого камня. Присутствуют прессы и фотографы. Вот Егор закладывает первый камень, а точнее кирпич, фундамент будущего анкоцентра. Его фотографируют. Затем он дает небольшое интервью прессе. Вскоре мероприятие подходит к концу. Вот Егор прощается с коллегами и журналистами и идет на стоянку к своей машине. Хорошо, что Натали нет рядом. «Подождите меня пять минут», – обращаюсь к водителю. «Выхожу из такси и иду за Егором». Не успевая его окликнуть, как он, будто бы почувствовав, оборачивается и видит меня. Останавливается и удивленно смотрит. Я подхожу к нему и снимаю солнцезащитные очки. «Здравствуй!» «Здравствуй!» Мы оба молчим какое-то время, глядя друг на друга. Нам в глаза светит яркое солнце. Ветер треплет наши волосы. Смотрю в такое родное лицо Егора. За десять лет он совсем не изменился. Невольно замечаю, что мы одинаково одеты. Оба в белых кроссовках, синих джинсах, футболках и черных пиджаках. Поздравляю. Ты выиграл тендер. Щурясь от солнца, говорю я. Спасибо. Было неожиданно увидеть тебя на благотворительном вечере. Я не знал, что ты вернулась из Америки и вышла замуж за Авдеева. Мы уже развелись. Егор растерянно молчит, не зная, как реагировать. Егор. Я хотела сказать, я хотела попросить. Путаюсь я. Ты прости меня, пожалуйста, за все. Я правда хотела найти тебя и попытаться все исправить. Почему же не нашла? Натали сказала, что ты погиб в аварии. Не понимаю. Я действительно попал в аварию пять лет назад. Пострадал, но не погиб. Долго лежал в больнице. Натали ухаживала за мной. А вот родители погибли. Мне так жаль. Краем глаза вижу, как на стоянку въезжает вишневая Мазда Наталии и паркуется неподалеку. Вот она выходит из автомобиля и останавливается, ища глазами Егора. Вот она заметила нас и направляется в нашу сторону. Надо срочно закругляться, иначе будет смертоубийство. Егор, я хотела попрощаться. Завтра я улетаю в Америку. Навсегда. И вообще, мое возвращение было огромной ошибкой. И тебе, и Наталье желаю счастья. Правда. Надеваю солнцезащитные очки и разворачиваюсь быстро, иду к ожидающему меня такси и сажусь в машину. Поехали. В день отлета идет сильный дождь. Как и тогда, десять лет назад. В день моего отъезда тоже шел дождь. Невольно вспоминаю я. Дождь в дорогу – хорошая примета. Обнадеживает мама, заворачивая мне с собой бутерброды. Собираю свои нехитрые пожитки в небольшую дорожную сумку. Мой рейс в одиннадцать вечера. Мама хочет проводить меня в аэропорт, но я прощаюсь с ней дома ради ее же безопасности. Не хочу, чтобы она разъезжала под дождем в темноте в столь поздний час. На улице меня уже ждет такси. Выхожу из дома, бегу под дождем по ложам и сажусь в такси на заднее сиденье. В аэропорт. Начинает смеркаться. На улицах зажигаются фонари. Пока едем по городу, Смотрю в залитое дождем окно и прощаюсь со знакомыми местами. Прощаюсь с любимой Москвой. При въезде на шоссе, ведущее в аэропорт, неожиданно быстро образуется пробка. «Не волнуйтесь, впереди небольшая авария. Пробка быстро рассосется», – успокаивает меня водитель. «Я не волнуюсь. Сегодня я специально выехала с запасом времени, чтобы не опаздывать и не стрессовать, как в прошлый раз». Пробка действительно быстро рассасывается. Мы мчимся по шоссе. И вскоре я уже вижу приближающиеся яркие огни Шереметьева. Подъезжаем ко входу в аэропорт. Благодарю водителя. Расплачиваюсь и выскакиваю из машины под дождь. С сумкой на плече бегу в здание аэропорта и все же успеваю немного промокнуть. Стряхивая капли дождя с волос и одежды, направляюсь к стойке регистрации. «Кристина!» Вдруг слышу настойчивый окрик. Да более знакомый голос. «Этого не может быть. Этого просто...» Замираю, как вкопанная, и медленно оборачиваюсь. Неподалеку стоит напрочь мокрый Егор и смотрит на меня взглядом, полным отчаяния и надежды. Подходит ко мне. «Не улетай, прошу тебя. Дай нам еще один шанс». «А как же Натали?» Спрашиваю я растерянно. «Вы скоро поженитесь. Она ждет ребенка». «Это неправда». Между нами лишь дружеские отношения, как бы ей не хотелось иного. Егор, если бы ты знал, сколько ошибок я уже совершила. Словно во сне произношу я, не веря тому, что происходит в данный момент. Нет мне прощения. Так не совершаю очередную ошибку. Давай начнем все сначала. Голос диктора объявляет начало регистрации на мой рейс Москва-Нью-Йорк. Но далекий Нью-Йорк уже перестает для меня существовать. В оцепенении смотрю в грустные серые глаза Егора. Мой взгляд затуманивается. Глаза наполняются слезами. Егор осторожно дотрагивается до моей руки. «Я люблю тебя. И любил все эти годы. Ты разве не поняла еще, что настоящая любовь бывает только раз в жизни? И никто и никогда не будет любить тебя так сильно, как я». «Да, теперь я это точно знаю. Что-то во мне ломается». Рушится железобетонная стена, которую я успела выстроить в своем сердце после недавних памятных событий, сломавших мою жизнь. Я люблю тебя. Бросаю сумку на пол и кидаюсь к Егору. Он подхватывает меня в объятия и крепко прижимает к себе. Утыкаюсь носом в его плечо, вдыхая его родной запах и еле сдерживаюсь, чтобы не разреветься от счастья. Такого выстраданного и такого долгожданного. Конец.